Исми подумал, что он и в самом деле должен был выразить удивление. Это дало ему понять, до какой степени то, что говорил ему сын, было правдой. Он становился старым, мысли его путались. Я не подумал об этом, признался он, пристально взглянув на Макса. А как это случилось? Макс рассказал ему историю Роя Ларсена, потом о том, как они пристрелили его брата Стива, чтобы заставить его замолчать, как Кэрол. ослепила Франка, проследила его путь до Санта-Рио и подстроила ему гибель под колесами грузовика. Макс рассказывал, не торопясь, короткими отрывистыми фразами. «Последние слова Франка были предупреждением для меня. Теперь наступает мой черед», — закончил он. «Она тут, в городе. Что ты на это скажешь? Я предпочел бы, чтобы ты мне ничего не рассказывал», — ответил Исми. Макс вошел в дом, потом, поднявшись по пыльному ковру, лежащему на лестнице, он открыл дверь своей комнаты и, войдя туда, закрыл за собой дверь. Это была большая, наполовину пустая комната, из окна которой виднелся порт. Атмосфера в ней была неприглядная, как в нежилой комнате. Другому, более чувствительному человеку это не было бы безразлично, но Макс не обращал на это внимания. Для него не существовало никаких сантиментов. Некоторое время он стоял около порога, прислушиваясь, после чего задвинул засов на двери. Миновав комнату, он подошел к шкафу, открыл его и что-то проделал с двойным дном. Он вытащил из тайника два портфеля из кожи и более получаса занимался тем, что пересчитывал пачки из 5 и 10 долларов. Каждая пачка, перевязанная тесьмой, содержала сто банкнот. Закончив счет, он положил деньги в тайник и запер шкаф. Макс подумал о том, что теперь он богат и может делать все, что ему вздумается, и хотя его лицо оставалось безучастным, глаза блестели от удовлетворения. Когда Макс собирался спуститься вниз, он услышал телефонный звонок и потом голос отца, снявшего трубку. Через несколько секунд Исми вышел в коридор и посмотрел на сына. «Звонят относительно похорон Франка», — сообщил он с каким-то странным видом, «Может, будет лучше, если ты сам поговоришь об этом деле?» «Кто звонит?» «Из похоронного беру относительно цветов». «Это меня не интересует», — выпалил Макс, спускаясь по лестнице. «Скажи им, чтобы они похоронили его, как считают лучше. Я не желаю, чтобы меня беспокоили из-за пустяков. Я дал им денег. Чего же им еще надо?» Они сказали, что им привезли груду цветов и спрашивают, хочешь ли ты... чтобы их положили в машину, а потом в могилу, — сказал Исми, глядя на сына. Глаза Макса покраснели. «Какие цветы!» — придушенным голосом поинтересовался он. «Орхидеи, красные орхидеи. Они сказали, что считают их не очень подходящими для погребения». Макс вынул изо рта сигарету и уставился на пламенеющий в петлице цветок. Он прекрасно понимал, что отец пытался сказать ему «Еще что-то», но, поглядев на него, не посмел продолжать. «Продолжай, отец», — резко приказал он. «Они сказали, что к цветам прикол эта визитная карточка», — промямлил Исми и снова умолк. «От кого эта карточка?» «От Кэрол Блендиш и Стива Ларсена». Макс бросил сигарету в сад и подошел к двери. Его глаза устремились в сторону города. На пороге он обернулся. передаем что это меня не касается», — коротко сказал он, вышел из дома и направился к автомобилю. Сам того не замечая, он бросал взгляды направо и налево, когда шел по саду. Что-то в его неподвижности было угрожающим, и Макс невольно держался настороже Ничто не шевелилось, но тем не менее он чувствовал, что за ним наблюдают. Он не был обеспокоен, но в нем поднималась дикая злоба. Вырвав из петлицы орхидеи, он медленно снял ее и кинул на песок аллеи. Потом он загнал машину в гараж, находящийся позади дома. «Я уеду завтра», — сказал Макс отцу, который убирал со стола после обеда. «Думаю, что устроюсь в Чикаго там. Есть один тип, который продает одно дело, и если его цена подойдет мне, я куплю его. Последний раз, когда я там был... «У него было больше сотни разных птиц, его квартира наверху лавки была прекрасно оборудована. Ты смог бы приехать туда, чтобы заняться домом? Ты не возражаешь?» Исмей поставил посуду на поднос. «Мне бы не хотелось возвращаться к городской жизни», — после некоторого раздумья ответил он. «Ты не будешь возражать, если я останусь здесь?»